Мы вышли из ресторана Кронхалле, повернули налево на Ремиш-трассы, и на нас набросился ледяной ветер с озера. Стуча зубами от холода, мы прошли полтора квартала до моста Квай-Брюкке. Снова повернули налево на пустую набережную под названием Уто-Квай и двинулись на юго-восток вдоль берега замерзшего озера. Низкий бетонный парапет справа от нас охраняют клыки сосулек. Неумолчный грохот внизу напоминает, что лёд у берегов озера замёрзло, а ледяная, но жидкая вода начинается в сотни ярдов от берега. Трётся обетонный волнолом ниже парапета. Ветер достаточно сильный, и вдали, за белой полосой льда и белёсым пространством воды, виднеются барашки. Однако тот же ветер, едва не сбивший меня с ног, не помешал аккуратным швейцарцам полностью очистить от льда и снега дорожку бульвара Уто-Квай, обильно присыпав ее солью. Финч сообщил нам, что до его склада меньше полумили, но когда мы с Жан-Клодом тащились за Диконом и Финчем, пытаясь сквозь завывание холодного ветра расслышать, о чем они говорят, даже это расстояние показалось нам слишком большим. Прибавив шагу, мы с Жан-Клодом нагнали шагавшую впереди пару. «Я знаю, что вы задумали», — говорит Финч. «Это просто невозможно, Ричард». «И что же я задумал, Джордж?» взойти на гору в альпийском стиле», — ответил тот, кто был пониже ростом. «Вместе со своими юными друзьями вы решили отказаться от осады горы, похожей на военную кампанию Мэлори, Брюса и Нортона. неспешные и последовательное оборудование лагерей, атака, отступление, новая атака... А взять ее одним стремительным броском не получится, Ричард. Вы все там погибнете». «Леди Бромли заплатила нам только за поисковую операцию». «Максимум, что мы сможем, — это найти и похоронить тело ее сына», — сказал Дикон. «Если повезет, мы найдем его следы гораздо ниже того места, о котором говорил Бруно Зигль, между четвертым и пятым лагерями, поскольку его свидетельство выглядит неправдоподобно. Но я не говорил, что мы собираемся взойти на вершину». Джордж Финч кивнул. «На вы попытаетесь, Ричард, я вас знаю». «И поэтому переживаю за вашу судьбу и судьбу ваших прекрасных друзей». Дикон ничего на это не ответил. «Мы прошли мимо здания оперы и повернули налево, на улицу под названием Фолькенштрассе. По крайней мере, ветер теперь дул нам в спину». «Вы должны помнить, — снова нарушил молчание Финч, — тот день, в двадцать втором году, когда мы достигли перевала Пангла на высоте семнадцати тысяч двухсот футов, и впервые увидели Эверест». «Я помню», — пробормотал Дикон. «На Пангла ветер был так силен, что пришлось лечь, хватая ртом в воздух и цепляясь за камни, чтобы нас не сдуло», — продолжил Финч. Но вдруг перед нами открылся вид на сотни миль Гималайских гор. Эверест по-прежнему находился в сорока чертовых милях к югу от нас. Но гора возвышалась надо всем. Вы помните облако, плывшее от нее, Ричард? Вы помните снежную шапку, протянувшуюся на запад на много миль? Эта чертова гора сама формирует погоду. «Я был там с вами, Джордж», — сказал Дикон. Мы повернули направо, на узкую улицу с пагаузами, без окон и облезлыми старыми многоквартирными домами. «Зейфельдштрассе», как было написано на обледенелой табличке. «Тогда вы понимаете, что восхождение в альпийском стиле невозможно», — сказал Финч, доставая толстое и тяжелое кольцо с ключами из кармана пальто и находя нужный ключ, чтобы отпереть дверь склада. Болезни альпинистов, болезни носильщиков, жуткие ветры, внезапные снегопады, ранний приход муссонов, травмы, лавины, камнепады, порванные палатки, отказавшие кислородные аппараты, дизентерия, высотная болезнь, обморожение, неисправные печки, любое препятствие. А их будет много, Ричард, вы знаете, это не хуже меня. «Любое препятствие может оказаться гибельным для восхождения в альпийском стиле и стоит жизни кому-то из вас или всем». «Ну вот, мы и пришли». Финч нырнул в черный проем и нащупал выключатель. «Первый?» «Он первый по моим, американским меркам. Этаж этого пакгауза оказался вовсе не огромным складом, как я ожидал. Хотя, конечно, он им когда-то был» но теперь его разделили перегородками. Девятифутовые стены без потолков создавали десятки складов, в каждой из которых вела металлическая решетчатая дверь с висячим замком. Мы прошли вслед за Финчем примерно до середины огромного отдававшего эхом помещения. Затем он снял с кольца еще один ключ, открыл решетчатую дверь и придержал ее, пропуская нас в комнату размером приблизительно на футов Внутри длинный верстак вдоль дальней стены был завален баллонами с кислородом. Стена слева от нас была увешана ледорубами разного размера и формы. Полки были уставлены огромным количеством ботинок, шипованных и подбитых войлоком, а на длинной вешалке красовалась череда шерстяных альпинистских курток, арктических анараков и целый ряд длинных стеганых курток. Я насчитал десять штук и удивился, зачем Финчу столько. Хозяин закрыл дверь, а я подошел к куртке, поднял полу длинного пуховика, висевшего на вешалке, и спросил. «Это и есть ваша знаменитая куртка из ткани для воздушных шаров?» Финч пристально посмотрел на меня. Совершенно очевидно, что он перенес много насмешек по поводу этой одежды. «Это наполненная гусиным пухом куртка, которую я сконструировал специально для Эвереста», — буркнул он. «Да, действительно, из такой ткани делают воздушные шары. Единственный материал из тех, что мне удалось найти, который не рвется и который можно без труда прострачить чтобы сделать отделение для пуха. Куртка не позволяла мне замерзнуть на высоте почти 24 тысяч футов, ниже северо-восточного гребня». «Могу засвидетельствовать», — усмехнулся Дикон. «Мы трое. Джордж, Джеффри Брюс и я, а Брюс в то время был новичком». Использовали английский воздух, кислородные аппараты Джорджа, чтобы пройти через желтый пояс до самого северо-восточного гребня. Мы поднялись бы и на гребень, не сломаясь у Брюса кислородный аппарат. К счастью, Джордж захватил с собой запасную стеклянную трубку, но пришлось остановиться и переделать свой кислородный аппарат, чтобы тот подавал кислород и Джеффри, и ему самому, пока он чинил снаряжение Брюса. И все это на высоте двадцати семи тысяч трехсот футов, в то время высшие точки, куда люди когда-либо поднимались пешком. «А потом пришлось повернуть назад», — сердито прибавил Финч, «отказаться от попытки покорить вершину из-за состояния Брюса, который какое-то время не получал кислород. А ведь он был одним из тех, кто особенно настаивал на восхождении без искусственного воздуха». «Будь он опытным альпинистом!» Гнев в его голосе пропал, сменившись печалью, но лицо сохранило мрачное выражение. Дикон кивнул, разделяя разочарование Финча. «Тогда я понял, впервые за все время, каким разочарованием для этих двоих человек, каждый из которых во время экспедиции 22-го года поднимался выше, чем Мэлори или кто-то другой, стало лишение шанса повторить попытку в двадцать четвертом году. Какую ярость они должны были испытывать, когда им сообщили, что их не выбрали для участия в экспедиции на Эверест. Держа в одной руке стеганую куртку Финча, я вдруг представил горечь, которую должны были чувствовать эти два гордых человека. «Я имел в виду лишь что сказал Дикон, — что когда вечером мы вернулись в четвертый лагерь, Мы с Джеффри Брюсом промерзли до костей, а Джорджу было тепло в его набитой пухом куртке. Вот почему я попросил каждого из вас захватить с собой два пустых кожаных саквояжа. И заплатил Джорджу, чтобы он изготовил для нас девять таких курток». «Девять?» — удивился Жан-Клод. Он окинул взглядом вешалку с толстыми пуховиками. «Зачем так много? Они такие непрочные, что быстро порвутся?» «Нет», — сказал Дикон, — «я подумал, что у каждого из нас должно быть по два носильщика, чтобы разбить высокогорный лагерь на подступах к вершине, и заказал для них дополнительные кислородные аппараты и пуховики. Всего девять. Они прекрасно складываются. Сегодня мы упакуем их в чемоданы и сами отвезем назад, чтобы они не потерялись при пересылке». финч усмехнулся мэллори вписал мои пуховые куртки в список одежды для альпинистов во время прошлогодней экспедиции», — сказал он. «Но мне их не заказали. Предпочли идти в горы и умереть, одетые в шелк, шерсть, хлопок, шерсть, шерсть и еще раз шерсть». «Шерсть держит тепло, когда она многослойная», — нерешительно возражает Джан Клод. «Она много раз спасала мне жизнь во время ночевок высоко в горах». Финч не стал возражать, а лишь кивнул и провел рукой по двум поношенным шерстяным курткам и одному ветрозащитному анараку Шеклтон. «Шерсть — превосходный материал, пока не намокнет. От нашего пота, а также от снега или дождя. А потом вы таскаете 40 фунтов влажной шерсти во время восхождения в дополнение к 40 или 50 фунтам в рюкзаке и 30 с лишним фунтам кислородных аппаратов. «И если вы остановитесь высоко в горах на холодном ветру, пот замерзнет в нижних слоях». Он покачал головой. «А разве ваш пуховик не впитывает пот и не теряет эластичность, когда намокает?» — спросил я. Финч снова качает головой. «Я надевал обычное шерстяное белье, но потел меньше из-за того, что пух дышит». Пух теряет свои термоизолирующие свойства, когда намокает. Именно воздух сохраняет тепло для гуся, а теперь для меня в куртке из гусиного пуха. Но ткань для воздушных шаров, которую я выбрал, отталкивает воду, если только не погружать ее в озеро. Он выдвил из себя улыбку. На Эвересте на высоте более 20 тысяч футов не так много озер, если не поскальзываться. «Я не знал, что на верхних подступах к леднику Ронгбук есть озера или другая стоячая вода». Жан-Клод пристально смотрит на Финча. «Всего лишь озерца талой воды у входа в ледниковую долину». Джордж Финч вздохнул в ответ на это явное занудство моего французского друга и слегка пожал плечами. Если пролететь две мили по вертикали, с северо-восточного гребня или из гребня, где находится вершина Эвереста, силы удара будет достаточно, чтобы расплавить лед и создать приличный пруд. Финч не хуже нас, знал, почти все альпинисты имеют возможность убедиться в этом на собственном опыте, что сорвавшийся альпинист почти никогда не падает к самому подножию горы. Тело по пути вниз ударяется многочисленные скалы, валуны, ледяные плиты, выступы и другие препятствия. Так что до ледника долетят лишь маленькие окровавленные фрагменты, принадлежность к человеку которых опознать практически невозможно. «Или нет», — прибавил он и указал на заставленный аппаратурой верстак. «Ричард, куртки готовы, их можно забрать сегодня». Я также подумал, что мы можем взглянуть на кислородные аппараты, которые использовали в 22-м году, а потом на те, что Сэнди и Юрвин приспособил для их с Мэлори последней попытки, и на последний вариант, на котором мы остановились. Мне нужно окончательное подтверждение, прежде чем я отправлю их в Ливерпуль для погрузки на судно, которым вы отплываете в следующем месяце». До нашего отплытия в феврале остался всего один месяц. Разумеется, мы с Жан-Клодом еще в ноябре знали, что Дикон заказывает баллоны с кислородом и дыхательную аппаратуру для нашей маленькой экспедиции. И еще мы знали, что он решил не обращаться к английской компании Zeebe Gorman, несмотря на то... Или как раз из-за того, что Зибе Горман изготавливала все кислородное оборудование для официальных экспедиций 21, 22 и 24 годов. Дикон объяснил, что слишком велик риск, что из Зибы Горман могут просочиться сведения, что еще одна экспедиция заказала оборудование для Гималаев. И эти слухи могут дойти до Королевского географического общества, Альпийского клуба и Комитета Эвереста. Он сказал, что не знает ни одной английской фирмы по производству кислородного оборудования, которой можно доверить наш секрет. И поэтому обратился к своему источнику в Швейцарии. И теперь мы с ЖК знали, что этот источник зовут Джордж Ингл Финч. Но когда я сказал об этом вслух, Финч лишь усмехнулся и покачал головой. «Нет, мистер Перри, наш друг Ричард Дэвис Дикон присылал мне деньги леди Бромли, но я передавал их известной тюрихской компании, которая изготавливает научную аппаратуру». Наверное, на моем лице было написано сомнение. «Я по профессии ученый, мистер Перри, химик» и связан с подобными фирмами, у которых постоянно заказываю научное оборудование. Они швейцарцы, а это значит, что скрытность у них в крови. Длинный верстак был завален баллонами с кислородом, рамами для них, клапанами, трубками, регуляторами и разнообразными масками, а на стене над верстаком висели всевозможные инструменты, как знакомые, так и необычные. Финч подтащил к нам один из кислородных аппаратов и повернулся к Дикону. знаешь Ричард?» Тот в ответ лишь кивнул. «Каждый из нас тащил такую штуковину на высоту 27 300 футов, не так ли, Ричард?» — сказал Финч. «И мы поднялись бы еще выше, если б стеклянная трубка в маске Брюса не лопнула от холода». «Не намного выше», — заметил Дикон. «В тот день мы не поднялись бы на вершину, Джордж. Это было просто невозможно». Финч улыбнулся своей странной напряженной улыбкой. «Мы с вами могли бы покорить ее, отправив Брюса назад в пятый лагерь, а сами продолжив двигаться к гребню и выше, и если бы были готовы умереть там. Думаю, мы добрались бы до вершины к заходу солнца». Дикон снова покачал головой. Я понял, что он отрицает не возможность, что они вдвоем поднялись бы на вершину Эвереста на закате солнца в тот день в конце мая двадцать второго года, а лишь то, что он, Дикон, готов заплатить за это жизнью. Я решил задать очевидный вопрос, но, возможно, оскорбительный для Финча, который отстаивал необходимость использования кислорода на Эвересте. «А эта аппаратура действительно помогает?» Большинство английских альпинистов, которых я знаю, против использования ее на Эвересте. К моему удивлению ответил мне Дикон. Большинство английских альпинистов не поднимались на высоту даже нижней части северного седла Эвереста. В противном случае они знали бы о преимуществах кислорода. Возможно, он также необходим, как запасы продуктов или печка, на которой растапливают снег, чтобы получить горячую воду. Вероятно, у нас с Жан-Клодом был скептический вид. У меня точно. Потому что Финч пустился в подробное объяснение. Паузу он сделал всего один раз. «Джентльмены, вам удобнее метрическая система мер или английские фоты?» «Все равно», — ответил Жан-Клод. «Я признался, что метрическая система для меня непривычна». «Несмотря на частое использование метров и километров во время своих восхождений во Франции, Италии и Швейцарии, мне все равно трудно пересчитывать их в футы или мили». «Тогда буду пользоваться тем и другим», — сказал Финч. «Всего один пример. Во время экспедиции 1922 года были две серьезные попытки покорения вершины из выдвинутого вперед базового лагеря который в том году располагался на высоте 5180 метров, то есть 17 тысяч футов, мистер Перри. Джордж Мелори и Говард Соммервелл во время своих попыток поднялись на высоту 8320 метров, приблизительно 27 тысяч футов, за 14 с половиной часов. И это, запомните, без кислорода. Таким образом, скорость подъема Мэлори и Сомервелла составляла 120 метров, приблизительно 393 фута в час. Пока все понятно? Мы с ЖК кивнули, но я был неискренен. Нить математических выкладок я потерял уже на первой цифре. Затем Ричард, Джеффри Брюс и я, также выступив из выдвинутого вперед базового лагеря, поднялись на высоту 8320 метров, 27300 футов. О чем я уже говорил и к чему буду еще возвращаться, поскольку это самая высокая точка на Эвересте, на которую поднимался человек до исчезновения мэллори Ирвина в прошлом году. С кислородом нам понадобилось 12 часов с четвертью, чтобы подняться на эту высоту. Получается, что мы втроем, пользуясь примитивными кислородными аппаратами, шли со скоростью 150 метров или примерно 517 футов в час. Совершенно очевидно, что это выше скорости восхождения Мэлори или Сомервелла, и Ричард согласился со мной, что мы могли бы подняться еще выше. «Если бы сильный ветер на гребне не вынудил нас к медленному траверсу северной стены?» Жан-Клод поднял палец, словно студент, намеревающийся задать вопрос преподавателю. «Однако вам пришлось повернуть назад из-за поломки клапана в аппарате Брюса. Значит, в конечном итоге кислородные баллоны лишили вас шанса подняться на вершину». Финч улыбнулся. Проблему с клапаном мы еще подробно обсудим, когда я до нее дойду. Но не забывайте, Мсье, о еще одном преимуществе баллонов с кислородом на такой высоте. Он перевел взгляд на Дикона. Они спасли жизнь нам троим. «Как это?» — спросил я. 24 мая мы с Ричардом и Брюсом отправили носильщиков вниз и поставили палатку на открытом месте на высоте 25 600 футов, 78 сотен метров. В результате мы оказались запертыми там на 36 часов из-за сильного ветра, который буквально приподнимал палатку над землей. Палатка превратилась в парус на краю обрыва глубиной в 3000 футов. Спать было невозможно, и мы провели весь день и всю ночь, пытаясь удержать пол палатки, а время от времени кто-то выходил на ураганный ветер, чтобы привязать еще одну веревку к камню. Когда буря немного ослабла, нам нужно было немедленно спускаться ниже, но никто этого не хотел, несмотря на то, что у нас заканчивались продукты, а тела немели от холода. В ту ночь мы сильно ослабли, и у всех троих появились первые признаки переохлаждения, которые к утру стали бы необратимыми. После еще одной бессонной ночи на этом коварном холоде никто из нас не смог бы спуститься в лагерь. Тогда я вспомнил о баллонах с кислородом, которые мы захватили с собой. Мы посмотрели на Дикона. Его кивок был почти незаметен. «В ту ночь кислород спас нам жизнь», — сказал он. Всю ночь, как только холод становился невыносимым, мы начинали передавать друг другу баллон с кислородом, и от нескольких глотков живительного воздуха становилось теплее. Эффект был мгновенным. Это позволило нам немного поспать, согреться и пережить худшую ночь, что я когда-либо проводил в горах. На следующее утро мы попытались дойти до вершины сказал Финч. «Мы покинули палатку в 6.30 и начали подъем. Кислородная аппаратура не только не дала нам замерзнуть насмерть той ночью, но и восстановила нашу решимость на следующий день подняться на вершину, или, по крайней мере, на северо-восточный гребень. Не забудьте, что это было после рекордных 48 часов на беспрецедентной высоте, почти без еды и с ограниченным количеством воды. Ветер был так силен, что мы даже не могли набрать котелок снега снаружи или разжечь печку. Но кислород позволил нам в тот день все равно пойти на гребень. Со скоростью, о которой я уже говорил, мы поднялись на высоту 25500 футов. Много часов, используя баллоны с кислородом, при скорости подъема 666 футов в час. Сравните с 363 футами в час у Мэлори и сомервелла «Почти в два раза больше, джентльмены!» «Хорошо», — сказал я Дикону и Финчу. «Это убеждает даже меня. Мы пойдем с кислородными аппаратами. Как они работают, Финч?» Тот начинает объяснять нам с Жан-Клодом принцип работы кислородного оборудования, обращаясь в основном ко мне, но вдруг прерывает рассказ. «Это ведь вы будете в экспедиции выполнять обязанности механика, мистер Перри?» «Нет, что вы!» — я почти испугался. «Я с трудом могу сменить свечи в машине. технарю у нас Жан-Клод». Финч заморгал. «Как глупо с моей стороны. Возможно, мистер Пиарри, я предположил, что именно вы являетесь техническим специалистом, поскольку вы очень похожи на Сэнди Ирвина, который отвечал за всю технику в прошлогодней экспедиции мэллори даже модернизировал эти кислородные аппараты». «Думаю, вы примерно одного возраста. Двадцать два». «Тот же рост, тот же вес, тот же уверенный взгляд. Тоже атлетическое телосложение человека, который в колледже занимался греблей. Такие же светлые волосы, такая же улыбка». Он повернулся к Жан-Клоду. «Пардоне-moi, мсью. Жеробиен, бухе-вуз-эт, л'инженеар ду-групп». «Извините, месье, как я понял, вы инженер группы, французский». «Мерси», — кивнул Жан-Клод, — «но боюсь, что я всего лишь любитель, мистер Финч, а не блестящий инженер, которым показал себя мсье Ирвин. Мой отец почти всю жизнь работал кузнецом, а незадолго до войны открыл небольшую компанию по производству скобяных изделий». Во время войны компания значительно выросла, и мой начал выпускать более сложные металлические изделия для армии. Мой отец французский. Я смотрел, иногда помогал, но я не инженер. «Полагаю, для вашей группы вы будете инженером», сказал Финч и поднял тяжелый кислородный аппарат. Немного помолчав, он начал, как я предполагал, лекцию о работе оборудования. «Конечно, Ричард это знает, но известно ли вам о разнице в количестве кислорода в воздухе на уровне моря и, скажем, на высоте 28 тысяч футов?» Я снова почувствовал себя школьником, застигнутым врасплох неожиданным вопросом. Я отчаянно пытался вспомнить процент кислорода в воздухе на уровне моря, никаких цифр в голову не приходило а также вспомнить уравнение, которое позволит вычислить этот процент на высоте 28 тысяч футов. Возможно, разделить на 28. Но что разделить? «На высоте 28 тысяч футов кислорода в воздухе почти столько же, сколько на уровне моря», уверенно ответил Жан-Клод. «Что? Мой французский друг явно сошел с ума». «Очень хорошо», — похвалил Финч. «Ему удавалось избегать норовоучительного тона и говорить нормально». «Но если количество кислорода на разных высотах примерно одинаково, то почему?» — он сделал эффектную паузу. «Вы легко пробегаете милю на берегу моря, но задыхаетесь и вынуждены останавливаться и хватать ртом в воздух, словно рыба, через каждые два шага на высоте 28 тысяч футов». «Атмосферное давление», — сказал Жан-Клод. Финч кивнул. «Наука практически ничего не знает о физиологии человека на больших высотах, и большая часть наших сведений получена благодаря нескольким исследованиям Министерства авиации Великобритании, проведённым в последние несколько лет. Совершенно очевидно, что аэроплан способен за очень короткое время подняться на высоту 10 тысяч футов» а также благодаря экспериментам во время экспедиции на Эверест в 1924 году. Тем не менее мы знаем, что на высоте выше 20 тысяч футов нас убивает низкое атмосферное давление, в буквальном смысле убивает нервные клетки мозга, убивает наши органы и обмен веществ, убивает способность рационально мыслить. И, как говорит мсье Клэру, происходит это от того, что низкое давление затрудняет дыхание, ограничивает поступление кислорода в легкие, не дает кислороду проникнуть в мелкие капилляры и сосуды для восстановления красных кровяных телец. Он поднял выше тяжелый кислородный аппарат. Кислород в этих сосудах во время нашей экспедиции 22-го года шерпы остроумно называли его «английским воздухом». Находится под таким давлением, как воздух атмосферы на высоте 15 тысяч футов. Подготовленный альпинист не должен испытывать никаких проблем с дыханием. Я вспомнил, что высота пика Маттерхорн, на которой мы поднимались в июне прошлого года, составляет 14 690 футов. И действительно, никаких трудностей с дыханием у меня не возникало. Воздух, заполнявший легкие, казался немного разреженным и холодным, но был достаточно плотным, чтобы поддерживать усилия, необходимые для восхождения. Финч подвинул тяжелые баллоны с кислородом, так что они оказались прямо перед ним. «Это конструкция, которую предоставило нам Министерство авиации, и которая была изготовлена согласно рекомендациям и разработкам профессора Дрейера». Обратите внимание на прочную стальную раму, к которой крепятся четыре стальных сосуда с кислородом, в каждом из которых воздух сжат до той же степени, что на высоте 15 тысяч футов, как я уже говорил. Тут также имеется множество трубок и несколько регулирующих клапанов. Все это хозяйство перекидывается через плечо и висит у альпиниста на груди, где он может возиться с ним, рискуя вообще лишиться кислорода. и в «Всего три разные маски, включая мой собственный вариант». Финч надел лямки рамы для четырех баллонов. Трубки, клапаны и всякие штуковины висели у него спереди, как необрезанная пуповина младенца. «Каждый полный баллон кислорода весит пять и три четверти фунта», — сообщил он. «Вы предпочитаете английские фунты, мсье Клэру, или мне перевести в килограммы?» «Мне прекрасно подойдут и фунты», — заверил его Жан-Клод. «И, пожалуйста, обращайтесь ко мне по имени». «Уи, трэбьон», — кивнул Финч. «Раз уж речь зашла о метрической системе, то просто для справки, каждый баллон весит более 2,6 килограмма. Таким образом, вес всего комплекта составляет чуть больше 14,5 килограммов, или 32 фунтов, мистер Перри». «Джейк», — поправил я. «Уи, трэбьен», — повторил он. «Так вот, Джейк, Ричарду очень хорошо знаком вес этого кислородного аппарата. Попробуйте надеть его, а потом передайте Жан-Клоду». Я взял раму с кислородными баллонами у Финча, просунул руки в широкие лямки и надел. Не зная, что делать со всеми этими регуляторами, трубками и маской, я просто оставил их висеть на груди. «Не особенно тяжелый. Я носил с собой в два раза больше и тяжести на серьезные горы». «Да», — улыбнулся Финч. «Но не следует забывать, что кроме кислородного аппарата у вас будет еще рюкзак или нечто вроде брезентовой сумки. Продукты, одежда, дополнительное альпинистское снаряжение, палатки для высокогорных лагерей. Сколько весит обычная трехместная палатка, Джейк?» «Шестьдесят фунтов». Улыбка Финча начала казаться мне самодовольной. «Довольно скоро эти баллоны, которые мы носили на себе в 22-м году, сместят ваш центр тяжести назад. И представьте, как вы карабкаетесь по скале со всеми этими клапанами, регуляторами и трубками, которые висят на груди. С этим снаряжением на высоте выше 19 тысяч футов сила у вас закончится уже через 10 шагов». Жан-Клод принялся ощупывать баллоны с кислородом, расходомерные трубки и всякие регуляторы, словно так мог лучше понять назначение разных частей. Я отступил, освобождая ему место. «Попробуйте надеть оба», — предложил Дикон. «Пожалуйста». ЖК поставил аппарат на верстаке вертикально и ловко скользнул в лямки Потом подтянул выше и закрепил поперечный ремень на груди. «Ничего страшного», — сказал он. «Мне часто приходилось совершать восхождение с более тяжелым рюкзаком. Но, думаю, вы правы насчет центра тяжести». Затем Жан-Клод удивил меня, поставив ногу на табурет, с помощью одних только рук подтянулся вместе с кислородным аппаратом и встал на колени на прочный верстак. Потом уперся руками в стену, поднялся на ноги и, возвышаясь над нами, сказал... «Да, карабкаться по голой скале или по льду с этой штукой будет труднее». Затем спрыгнул с высоты четырёх футов на пол с такой лёгкостью, словно за спиной у него не было тридцати двух фунтов стали и сжатого кислорода. Когда настала моя очередь, я отрегулировал лямки и поперечный ремень под свой размер, снова затянул их, сделал несколько шагов вокруг верстака — и неопределенно хмыкнул. Потом с помощью ЖК снял кислородный комплект и осторожно поставил на верстак. Я не был уверен, затруднит ли такой вес мне подъем, но надеялся, хотя и не произнес этого вслух, что физическая сила и молодой возраст позволят мне делать то, что недоступно 37-летнему Дикону или более хрупкому и легкому Жан-Клоду. «Тогда перейдем к многочисленным маскам», — сказал Джордж Ингл Финч и подтянул к себе три кислородные маски, лежавшие на верстаке. Первая получила название «Экономайзер». Она была разработана с учетом того факта, что на высотах Эвереста, в условиях низкого давления, большая часть кислорода, который вы вдыхаете, взбираясь в гору, просто выдыхается обратно, и красные кровяные тельца в вашем организме ничего не получают. Поэтому у маски экономайзер два клапана. Финч перевернул маску и постучал пальцем по ее сложным внутренностям. Они пропускают двуокись углерода, а кислород задерживают для повторного использования. Но эти проклятые клапаны замерзают чаще, делая всю маску бесполезной. Он взял другую маску, более массивную на вид. «Мы попытались устранить этот недостаток при помощи запасной маски, так называемой стандартной, изготовленной из упругой меди обтянутой замшей. Идея заключалась в том, что она эластична и подходит к любому лицу. И, как вы видите, тут нет клапанов. Он указал на пустое пространство внутри». Вы регулируете вдох и повторный вдох, просто прикусывая питающую трубку. Проще простого. Мэлори ненавидел эту маску, — заметил Дикон. Финч улыбнулся. В самом деле, не меньше, чем аварийный вариант действий, которому я обучил всех. Просто сдернуть маску и дышать прямо из кислородного шланга, как часто делают пилоты королевских ВВС во время коротких полетов на высоте 10 тысяч футов. И он ненавидел и маску, и голую трубку по одной и той же причине. Альпинист пускает слюни, как младенец. Потом слюна замерзает или истекает по шее и воротнику и опять-таки замерзает. «А третья маска?» — спросил я, указывая на нее. «Это мой ответ на проблему слюны в стандартной маске». «Сказал Финч. Т-образные стеклянные трубки, похожие на маленькие мундштуки, вместо резиновых шлангов. Они минимизируют слюноотделение и значительно эффективнее возвращают в легкий кислород, который вы выдохнули, не использовав. Хотя существует еще одна проблема, которую обнаружил Джеффри Брюс во время нашего с ним и Ричардом установления рекорда высоты на северо-восточном гребне в 1922 году». «Они разбиваются», — сказал Жан-Клод. «Действительно», — вздохнул Финч. «На сильном холоде стекло становится хрупким и может треснуть или разбиться. В любом случае кислород перестает поступать к альпинисту. До экспедиций 21-го и 22-го года ученые изучающие атмосферу полагали что если на высоте скажем двадцати семи футов где были мы с брюсом и ричардом когда вышел из строя клапан брюса у альпиниста, который использует баллоны со сжатым кислородом при давлении как раз на высоте пятнадцати тысяч футов внезапно прекратится доступ к кислорода то он мгновенно умрет но никто не умер из за такой неисправности сказал Жан-Клод, явно знавший историю применения кислородных аппаратов в Гималаях. Никто. По крайней мере, двое из наших альпинистов и трое носильщиков поднялись до пятого лагеря на высоте 25 тысяч футов на восточном гребне с неисправными кислородными аппаратами. Но поломка клапана у Брюса в тот день, о котором мы с Ричардом рассказывали, заставила нас троих повернуть назад, прежде чем мы добрались до северо-восточного гребня. «Значит, именно этот вариант маски со стеклянными клапанами мы будем использовать на вересте спросил я, переводя взгляд с Дикона на Финча. «Нет», — одновременно ответили они. Финч подтянул к себе одну из рам для баллонов, прислоненных к заднику верстака. Она была не похожа на остальные. «Это так называемая пятая модель Сэнди Ирвина», — сказал Финч и постучал пальцем по стальным сосудам. «Вы сами видите разницу». Выглядел аппарат иначе, но будь я проклят, если понимаю, как... А, постойте, там в раме три баллона, а не четыре». Я улыбнулся, гордясь своей сообразительностью. «Тут все по-другому», — сообщил Жан-Клод, проведя руками по раме баллоном и трубкам. «Начиная с того, что Ирвин перевернул баллоны, так что клапаны находятся внизу, а не наверху». «Чёрт побери», — подумал я, — «всё верно». «Ирвин избавился почти от всех трубок», — продолжал ЖК, и здорово упростил этот расходомер, расположив его внизу, в центре рамы, чтобы конструкция получилась более сбалансированной. Не спросив разрешения, он перевернул разработанный Сэнди Ирвином аппарат. «Шланг теперь перекидывается через плечо, а не пропускается под мышкой а потом через все эти клапанные трубки, болтающиеся на груди. Их теперь нет. Подача воздуха должна улучшиться, а передвигаться станет легче. И весит он меньше». «Черт побери», — снова подумал я. «Мистер Ирвин проделал большую часть этой работы, когда еще учился в Оксфорде», — продолжал Финч. Он отправил предложение по модификации фирмы, которая изготавливала аппараты нашей знаменитой Зиби Горман, и почти за год они не сделали ни одной из доработок, которые он предложил. "Ни одной?" переспросил я. "Ни одной", подтвердил Финч. Они проигнорировали указания и его, и комитета Эвереста внести необходимые изменения и поставляли точно такие же неудобные, негерметичные и тяжелые комплекты, которые мы с Ричардом и Брюсом использовали в 1922 году. Мой добрый друг Ноэль Оделл, который последним видел Мэлори и Ирвина, идущих к вершине, Рассказал мне, что когда 90 баллонов экспедиции прибыли в Калькутту, 15 оказались пустыми, а 24 протекали так сильно, что были бесполезны при восхождении. Мистер Ирвин сказал Оделлу, что он, Сэнди, разбил один комплект, когда осторожно извлекал его из упаковки. То же самое обнаружил и я, когда мы добрались до базового лагеря на Эвересте в 22-м году. Ни один из десяти поставленных аппаратов не работал. Все паяные соединения протекали, прокладки во время пребывания на большой высоте высохли настолько, что сочленения перестали быть герметичными, а большинство манометров не работали. Кое-что можно было починить, и я исправил все, что смог, но в целом аппараты Зибе-Горман оказались просто мусором. Жан-Клотт отсоединил кислородную маску Ирвина и с громким стуком опустил на верстак. «А как Сэнди Ирвин сконструировал эту усовершенствованную маску?» Губы Финча снова растянулись в слабой улыбке. Он обдумывал конструкцию на протяжении всего 350-мильного перехода, затем в базовом лагере, затем в высокогорных лагерях и продолжал обдумывать и совершенствовать ее теми инструментами, которые у него были до того утра, когда он и Мэлори вышли из шестого лагеря и пропали. «Полагаю, что мы получим пятую модель маски Ирвина?» — спросил Жан-Клод. «Да, но модифицированную согласно моим указаниям. И получите их не от Зибе Горман, а от моей швейцарской фирмы». Улыбка стала чуть шире, почти незаметно. «И я гарантирую, джентльмены, что они изготовлены должным образом, в соответствии с самыми высокими требованиями Сэнди Ирвина и даже выше!» Дикон шагнул вперед и дотронулся до кислородных баллонов. «Джордж, вы сказали, что они сделали пару доработок, о которых вы просили?» Финч снова кивнул. Я попросил инженеров из Цюриха изготовить раму рюкзака, расходомеры и несколько других элементов аппарата из алюминия. Он произнес это слово на английский манер. Прочного металла, получаемого из бокситовой руды. Я бы хотел сделать из алюминия кислородные баллоны, но у нас нет оборудования, чтобы присоединять клапаны или штамповать сами баллоны, так что кислород по-прежнему будет храниться в стальных резервуарах но с максимум тремя, а не четырьмя баллонами и новыми алюминиевыми элементами вес аппарата будет существенно меньше. Финч взял еще один кислородный аппарат. Он был очень похож на пятую модель Сэнди Ирвина, но все же другим. «Насколько меньше?» — спросил Дикон, проводя рукой по алюминиевой раме. Финч пожал плечами, но в голосе его проступила гордость. «Он весит чуть больше двадцати фунтов, по сравнению с тридцатью двумя фунтами аппарата Зиба и Горман». «И еще вы что-то сделали с клапанами маски», — сказал Дикон. Финч поднял маску своего аппарата. Она выглядела проще всех остальных и казалась эластичной в его покрытой шрамами ладони. «Я заменил стекло в мундштуках для дыхания и повторного использования кислорода высококачественной резиной», — сказал он. «Мы испытывали эту резину на высотах до 30 тысяч футов и при очень сухом воздухе, и резина не становилась хрупкой и не пропускала газ. Я позволил себе заменить негерметичные прокладки Zeebe-Gorman и клапаны высококачественной резины Финч опустил глаза, его голос звучал смущенно, почти виновато «У меня не было времени проверить новые компоненты в горах, Ричард. Я хотел, планировал. Думал, что гребни вдоль северной стены и горы Эйгер могут подойти для тщательной проверки. Не стоит думать, что вы поймете, что все работает только на Эвересте. Но изготовление новой конструкции заняло столько времени». Дикон похлопал Финча по спине. «Благодарю вас, друг мой. Я уверен, что ваши испытания в Цюрихе подтвердили, что заказанная аппаратура будет работать и не потеряет герметичность, как предыдущая. Спасибо за вашу работу и за советы, Джордж». Финч снова улыбнулся своей слабой улыбкой, кивнул и сунул руки в карманы. Дикон посмотрел на часы. «Нам пора идти, если мы хотим успеть на поезд. Я провожу вас до Айзенбанн вокзала», — сказал Джордж Инглфинч. «Железнодорожный, немецкий». Поезд, разумеется, отправился вовремя. Это ж был швейцарский поезд. Мы с Диконом собирались пересечь Францию до Шербура и отправиться в Англию, чтобы продолжить подготовку к экспедиции. Жан-Клод ненадолго возвращался в Шамони, в основном, как мне показалось, чтобы попрощаться со своей девушкой, на которой собирался жениться, и должен был присоединиться к нам в Лондоне перед тем, как мы уедем в Ливерпуль, откуда отправимся в Индию. «В поезде из Цюриха у каждого из нас будет по два кожаных чемодана, в которых упакованы девять подбитых пухом курток». Когда мы ждали посадки на поезд, Финч, молчавший весь путь до вокзала, вдруг произнес. «Я хочу сказать вам еще кое-что о причине вашей экспедиции на Эверест, то есть о лорде Персивале Бромле». «Мы замерли». Дикон уже поставил одну ногу на подножку вагона. За нами никого не было. Мы стояли, держа в руках легкие чемоданы, и слушали Финча, а пар от паровоза окутывал нас стелющимися клубами. С тех пор, как мы с Бромли несколько лет назад вместе поднимались в горы, я видел его всего один раз. Он приехал ко мне в Цюрих, прямо домой, весной 1923-го, в апреле сказал, что хочет спросить меня об одном аспекте нашей экспедиции двадцать второго года. Казалось, Финч не может найти подходящих слов. Мы молча ждали. На платформе последние пассажиры садились в поезд. Выдохнув, облачко, вылетевшее изо рта, смешалось с паром от паровоза. Финч продолжил рассказ. На самом деле это «Выглядит довольно нелепо. Молодой Бромли хотел, чтобы я рассказал ему все, что знаю, что видел или слышал о... ну... о... Метох Кангми». «Об этом существе? Йети?» — удивился я. Финч наконец заставил себя улыбнуться. «Да, мистер Перри. То есть Джейк. А Йети?» Я рассказал ему о следах, которые видел на леднике Ронгбук в окрестностях северного седла, показал фотографии отпечатков, сделанные Мэлори годом раньше на Ла-Крала, и передал рассказ ламы из монастыря Ронгбук о пяти существах, которые, по его утверждению, живут на верхних подступах к долине. Это все, что я мог рассказать и показать молодому Бромли. Ради этого вряд ли стоило приезжать в Цюрих из Парижа, где он в то время жил. Но лорд Персиваль вовсе не казался разочарованным. Поблагодарил меня за то, что я согласился уделить ему время, за информацию, допил чай и в тот же вечер вернулся в Париж. Кондуктор уже махал нам, нетерпеливо указывая на часы. — А Бромли не говорил вам, почему его заинтересовала эта история о Йети? — поспешно спросил Дикон. Финч молча покачал головой, потом шагнул вперед, слегка поклонился — щелкнул каблуками. Это выглядело официально, почти по-прусски. Подал каждому из нас руку и сказал. «До свидания, джентльмены. Мне почему-то кажется, что мы больше никогда не увидимся. Но я желаю вам удачи в ваших путешествиях, в вашей экспедиции на Эверест и в... поисках».